глава 11. Детская истерика. В этой главе рассмотрим детские истерики и самые частые их разновидности в магазине, транспорте и так далее В каждой ситуации выясним их причины, а также разберем ошибки родителей и способы их исправления. Детская истерика — это внезапная эмоциональная поведенческая реакция, сопровождающаяся громким плачем, криком, демонстративным катанием по полу или земле и другими неконтролируемыми действиями. В некоторых случаях дети могут кусаться, биться головой о стену или предметы. Продолжительность истерик индивидуальная, но в среднем от 10 до 30 минут. Развивается она на фоне потери самообладания и сильного эмоционального возбуждения. Однако не стоит забывать еще про одно понятие – детские капризы. Они также могут сопровождаться плачем, криком, но за ними стоит намеренное поведение ребенка для получения желаемого. Иными словами, это эмоциональное выражение своей потребности. Уверенно, многие родители сталкивались с похожими ситуациями, когда кричащий ребенок топает ногами или катается по полу, размахивает руками, громит все вокруг и совершенно не реагирует на привычные способы успокоения. Чтобы понять состояние ребенка в момент самой истерики, Давайте проведем аналогию с ситуацией, в которой может оказаться любой взрослый. Например, вы очень долго готовили чертеж по работе, а коллега подошел и порвал его на ваших глазах. В первые секунды будет шок, потом ответная реакция. Но стоит добавить зрелость вашей эмоциональной системы, соответственно, она может быть не такой яркой, как у ребенка. Большинство взрослых, испытывая негатив, все же не будут кататься по полу или топать ногами. Ребенку в момент истерики крайне непросто совладать с тем шквалом эмоций, которые он испытывает в ответ на триггерный фактор. В силу возраста он плохо воспринимает и контролирует происходящее. По частоте истерики делятся на регулярные и нерегулярные. Нерегулярные могут встречаться один раз в 3-7 дней. Регулярные истерики, как правило, происходят ежедневно или даже по нескольку раз в день. Если вы заметили, что истерики стали носить регулярный характер, то самое время разобраться в причинах и провоцирующих факторах. Следует завести дневник наблюдений и фиксировать основные показатели, которые при анализе могут существенно помочь в решении непростой задачи. В приложении можно посмотреть пример дневника наблюдений. В момент самой истерики родителям иногда сложно разобраться в причине и отследить закономерность, но Постепенно заполняя такой дневник, можно очень четко определить причину, выявить тип истерики, оценить свое поведение и по итогу проработать все ошибки, выработав новую стратегию поведения. Чтобы лучше понимать своего ребенка, следует ознакомиться с перечнем основных причин, которые могут выступать провоцирующим фактором развития детской истерики. Возрастные кризисы, переутомление, перевозбуждение. Физический дискомфорт или заболевание. Неудовлетворенные потребности организма. Чрезмерное количество запретов. Невозможность получить желаемое. Недостаток внимания. Отсутствие поведенческих границ внутри семьи. Непоследовательное поведение родителей. Проигрыш или ошибка. Подражание сверстникам. Резкое прерывание игры, начатого дела взрослым. Чувство страха. В зависимости от причин выделяют два типа истерик – манипулятивные и истинные. Манипулятивная истерика преследует основную цель – получение желаемого. Дети в виду несовершенства эмоциональной системы не могут адекватно выразить возмущение, получая отказ или запрет. Находясь в таком состоянии, ребенок не реагирует на обращенную к нему речь или привычные способы успокоения. В итоге получается замкнутый круг, родители категорично запрещают или отказывают, ребенок пытается справиться с обидой, яростью и шквалом других эмоций посредством крика, родители раздражаются, начинают злиться, ребенок выражает протест более интенсивно, демонстративно падает, топает ногами и истошно кричит. Если в результате он добивается цели и получает желаемое, такая форма поведения успешно закрепляется. Ребенок делает вывод, что для достижения желаемых целей нужно повторять эффективную и работающую поведенческую реакцию. Истинная истерика возникает непроизвольно, чаще является своеобразным сигналом о дискомфорте, переутомлении, перевозбуждении, неудовлетворенных потребностях организма. Ребенок испытывает неприятные ощущения, не может справиться с потоком эмоций и теряет самоконтроль. Такие истерики особенно характерны для легко возбудимых детей. Не всем родителям сразу удается распознать причину, поскольку они могут сочетаться. Например, в понедельник малыш был голоден и переутомлен, и на этом фоне случилась истерика. А в воскресенье ему запретили рисовать на обоях, и из-за этого он закатил скандал. Не нужно бояться манипулятивных истерик, практически каждый ребенок прибегает к подобному. Это важный этап развития, который помогает ребенку выбирать разные стратегии поведения, формировать свой опыт и преодолевать трудности. Наряду с генетическими задатками, групповой, социализацией, ключевая роль в формировании контроля поведения отводится родителям. Помимо их любви, принятия, поддержки, важно наличие последовательной и понятной системы правил. Но не всегда детские истерики бывают проявлением возрастной нормы, Один из волнующих вопросов, как распознать их природу, где та тонкая грань между нормой и патологией. Где норма, а где патология? Так принято, что необычное поведение ребенка мы часто списываем на разные события, начиная от прорезывания зубов до плохой погоды. Но иногда за истериками могут маскироваться более серьезные расстройства. Хочется сразу отметить, что четких критериев в этом вопросе нет, однако есть красные флажки, которые помогают дифференцировать естественный этап развития от патологических знаков, на которые следует обратить внимание, чтобы не упустить время. Ориентироваться на отдельно взятые симптомы не совсем правильно. В этом вопросе крайне важна комплексная диагностика, поэтому окончательно определить природу истерик может только специалист. Итак, на что следует обратить внимание? У ребенка отягощенная наследственность по психическим заболеваниям. Детские истерики носят регулярный и продолжительный характер, ежедневно, несколько раз в день, плохо поддаются успокоению. Детская истерика возникает безочевидной для родителя причины. Негативная реакция на определенные звуки, события. При малейших изменениях окружающей среды ребенок испытывает стресс и резко выражает недовольство. Присутствуют стереотипные или повторяющиеся моторные движения, фразы. Ребенок испытывает выраженный дефицит сна в сравнении с возрастными нормами. Регулярные ночные истерики. Чрезмерная агрессия. Любой протест сопровождается битьем родителей, сверстников. Присутствует много страхов. Это выражается в боязни нахождения в одиночестве новых людей, мест, маршрутов и сопровождается резкой негативной реакцией. Ребенок чрезмерно расторможен, суетлив, практически не сидит на месте. В любой непонятной ситуации лучше всего обращаться к специалисту, неврологу, психиатру, психологу. Чтобы диалог был более продуктивным, постарайтесь заранее подробно описать истерики. Перечень важных вопросов, касающихся подробностей истерики. С какого возраста они начались и как часто возникают? Какие ситуации их провоцируют? Что в этот момент происходит с ребенком? Сколько длится? Как обычно прекращается? Усугубляется ли присутствием кого-то из членов семьи? Какая реакция взрослого? Какие действия взрослый предпринимает для профилактики детской истерики? Как правило, подробный анализ поведения ребенка и родителя на этапе сбора информации позволяет специалисту выявить истинную причину детской истерики. Обращение за помощью важно не только в диагностическом плане, но и в стратегическом. К сожалению, у многих родителей в силу низкой информированности может быть неверное представление о поведенческой реакции в ответ на происходящее. Заключается это в неэффективной и даже деструктивной модели поведения. В зависимости от типа истерик и провоцирующих причин, рекомендации по ее устранению и профилактике значительно отличаются. Рассмотрим распространенные виды истерик на примере жизненных ситуаций. Истерика в магазине. Было воскресное утро. женщина примерно 30 лет вместе с маленькой дочкой шли не спеша в ближайший продуктовый магазин. Маша любила ходить за покупками с мамой. Для девочки это был целый аттракцион. Забраться в продуктовую тележку и ездить между рядами, рассматривая ассортимент, попутно набирая продукты. Еще мама почти всегда покупала для Маши что-то вкусненькое, когда та об этом просила. В магазине было очень людно. Покупатели суетливо набирали продукты в своей корзинке, мама помогла Маше взобраться в продуктовую тележку, и они направились за молоком, попутно проезжая стенд с игрушками. «Мама, хочу вон ту игрушку». «Доченька, мы пришли за молоком для каши», спокойным голосом объяснила мама. «Хочу игрушку», — продолжала Маша, будто не слыша. Они уже подошли к стенду с молоком, но девочка перешла на плач, повторяя про игрушку. «Маша, если ты себя будешь так вести больше, мы никогда не придем в магазин. Посмотри, вон там охранник стоит». Показывая пальцем на несуществующего охранника, мама продолжала объяснять дочке. «Он забирает непослушных детей», — грозным тоном добавила мама. Девочка на секунду замерла, но потом еще громче стала плакать, повторяя сквозь слезы «Купи, ну купи игрушку!». В магазине было весьма душно, покупатели магазина стали коситься на маму с рыдающей девочкой. «Хочу игрушку! Хочу!» — вопила девочка почти на весь магазин. Когда мама поставила дочку на пол... Та стала размахивать руками и стучать ногами, непрерывно повторяя сквозь крик «Купи! Купи!». В очереди осуждающе смотрели на женщину. Кто-то из пожилых даже выкрикнул «Бессердечная, да купи ты ребенку игрушку!». Мама, не выдержав, быстрым шагом добралась до злополучного стенда, не разбирая, схватила первую попавшуюся. «Держи и прекращай кричать! Дома еще поговорим!» громко сказала девочке мама, протягивая желанную игрушку. Истерика тотчас прекратилась, и девочка, довольная выполнением требования, стала рассматривать долгожданный трофей. посещение магазинов, торговых центров плотно вошли в нашу жизнь. Обилие товаров, манящая реклама по телевидению добавляет стимул к покупкам. Порой даже взрослым сложно удержаться от необдуманных трат и спонтанных приобретений. Один из частых вопросов от родителей – как объяснить маленькому ребенку, что кошелек не резиновый, а очередная машинка через пять минут будет заброшена в корзину с игрушками, и, пожалуй, самое главное, как предотвратить или максимально быстро прекратить истерику в магазине. Попробуем разобраться. Самый простой выход из ситуации – проанализировать тактику поведения и реакцию на просьбы. Например, в вышеописанной истории есть ключевой момент – вторичная выгода. Ребенок знает, что если устроить истерику, в итоге он получит желаемое, потому что ранее у него закрепилась такая модель поведения. Родитель готов успокоить малыша любым способом, потому что стыдно перед окружающими. Однако такая непоследовательная тактика в будущем приводит к тому, что истерика становится способом манипуляции при любом отказе. Что не надо делать в магазине? Подолгу задерживаться у полок со сладостями. Сначала отказывать в покупке, а потом покупать этот товар. Ходить в магазин, когда вы или ребенок голодны. Пугать охранниками, полицейскими. Говорить, что только плохие дети устраивают истерики в магазине. Слишком часто покупать игрушки, пытаясь компенсировать вину за свою занятость и отсутствие в жизни ребенка. Не иметь в семье четкой договоренности по стратегии воспитания – Папа разрешает, мама запрещает или наоборот. Обращать внимание на осуждающие взгляды и неуместные советы окружающих. Как себя вести в общественном месте, если истерика случилась? Для начала медленно выдохните и постарайтесь абстрагироваться от осуждающих взглядов и неуместных советов. Можно громко и четко обозначить собственную позицию, что вам не требуются непрошенные советы. Как бы вам сложно и стыдно не было, нужно проявить твердость в своих намерениях. Для ребенка младше трех лет стоит попробовать тактику переключения внимания. «Смотри, а вон собачка пробежала. А ты знаешь, что у меня для тебя есть сюрприз?» И достать из сумочки какую-то вещь. Для ребенка старше трех единой тактики в поведении нет. Важно обращать внимание на темперамент. Если это высокочувствительный ребенок, Обнимаем, располагаемся на уровне глаз и практикуем проговаривание эмоций, пытаясь найти компромисс. «Ты расстроилась из-за того, что я не купила эту игрушку. Ты выбрала отличную игрушку, но она очень дорого стоит, и если мы ее сегодня купим, то не сможем покупать еду в течение недели. Мы с папой будем работать, и когда получим зарплату, обязательно вместе сходим и выберем тебе новую игрушку. Согласна?» Другой вариант. Предлагаете дома записать эту игрушку в список желанных подарков на день рождения или Новый год, пообещав купить за хорошее поведение. Таким образом, вы разделяете чувство малыша, поддерживаете его выбор и предлагаете альтернативу. В случае, если ребенок не реагирует на предыдущие методы успокоения, стоит унести его в сторону, в более спокойное место, крепко обнять и помочь выйти из аффективного состояния с помощью телесного взаимодействия. В этот момент не стоит ничего объяснять, главное через объятия дать понять ребенку, что он в безопасности, и его чувства принимаются по умолчанию. Если перестал плакать, это сигнал к возможному диалогу, только не в виде крика со стороны родителя и обвинений. «Как ты посмел меня позорить перед людьми? Как тебе не стыдно, бессовестный?» Важно спокойным голосом выйти на нейтральный диалог, предложив ту тему на которую всегда откликается ребенок. Например, мы сейчас пойдем домой или на площадку. Когда мы придем домой, мы сначала почитаем книгу или поиграем в твою любимую игру. Важно, чтобы ребенок вступил в диалог. Лучше всего справляется с этим метод альтернативы. Довольно распространена ситуация, когда взрослые идут в магазин детских товаров и игрушек за подарком на день рождения знакомому ребенку, а на выходе получают истерику от собственного. Маленькие дети слабо понимают, что это подарок для другого ребенка и что у родителей нет лишних денег. Не надо обижаться на малыша за это, просто старайтесь не провоцировать такие ситуации. Благо, в современном мире есть возможность онлайн-покупок, либо покупайте подарок в одиночестве, чтобы не рисковать. Слишком частые покупки подарков, игрушек, стирают у детей меру насыщения. Детская комната может ломиться от сотни одинаковых машинок, но придя в магазин, ребенок все равно будет настойчиво требовать 101-ю. Обычно они находятся в поле зрения ровно один день, потом забрасываются в дальний ящик. Взрослые порой сами не замечают, как инициируют перенасыщение. Сначала обещают, что вот это уж точно последняя машинка, но проходит 5 минут, и гнев сменяется на милость. Если хотите полностью уйти от перенасыщения – Проявляйте твердость. Заранее обговаривайте, что в магазине ничего не покупается из игрушек, только важные вещи. Дома можно читать терапевтические сказки на эту тему, где главный герой – это прототип вашего ребенка. Бессмысленно говорить «я не куплю тебе этого робота, у тебя их слишком много». Для ребенка игрушки различаются, и такое высказывание может вылиться в новую волну протеста. Довольно часто за просьбой о покупке новой игрушки стоит не просто желание, а попытка привлечь внимание. Ребенок посредством просьбы проверяет, насколько эффективно мы его слышим и готовы исполнить желание. Поэтому очень важно не обесценивать просьбы фразами «много хочешь», «перехочешь». Даже в случае, если вы не можете приобрести сейчас игрушку, это не говорит о том, что ребенок не имеет права ее хотеть. Наша задача, как мудрых взрослых, развернуто объяснить причину отказа с примерами, а затем принять чувство ребенка, выразив свое сочувствие. Истерика из-за детской ревности Первый день рождения маленькой Ани решили отметить в семейном кругу. Дом украсили разноцветными шарами и гирляндами из флажков. Заранее заказали вкусный торт с любимым персонажем из мультфильма и воздушными цветами из крема. В воздухе витала торжественная атмосфера. Первыми приехали бабушка с дедушкой. Вручив подарки имениннице, не забыли и про старшую сестру, четырехгодовалую Полину. Девочка получила набор доктора. Мама суетилась на кухне, когда к ней подошла Поля. «Мамочка, скажи, а у меня будет такой же праздник?» «Конечно, доченька, когда настанет день твоего рождения, мы также приготовим много разных вкусностей, все будут тебя поздравлять и дарить подарки». «Здорово!» Обрадовалась девочка и убежала встречать остальных гостей. И вот вся семья собралась за праздничным столом. Все с умилением смотрели на пухленькую розовощокую Анюту. «Какое красивое платье у нашей именинницы, как у принцессы!» — заметил дедушка. «Нет, деда, Аня не принцесса. Это я принцесса. У меня даже корона есть, смотри!» — сказала Поля и недовольно засопела. «И вообще, Аня еще маленькая, я уже большая!» «Хорошо, хорошо, ты будешь старшей принцессой», — успокоил девочку папа. Пришло время праздничного торта. В бисквит, усыпанный цветами из крема, торжественно установили одну свечу. Мама взяла на руки маленькую именинницу и приготовилась к задуванию свечки. «Полина, поможешь младшей сестренке?» — спросила бабушка. «Нет, я хочу задуть свечку одна», — ответила Поля. «Но сегодня же день рождения Анюты». «Хочу одна! Почему все для Ани? Хочу! Хочу!» Уже не слушая никого, твердила сквозь слезы Полина. Мама попыталась обнять и успокоить рыдающую девочку, но Тали штопала ножками и размахивала руками. «Хорошо, туши свечку и давайте пить чай. Сейчас не самое подходящее время для слез», — сказал папа. Девочка, всхлипывая, задула свечу и принялась уплетать аппетитный кусочек торта. Порой за рождением второго ребенка скрывается не только огромное счастье для всей семьи, но и стресс, ревность со стороны старшего. Детская ревность – это естественный процесс адаптации к новым условиям, страх потери родительского внимания и любви. На этом фоне у ребенка включаются защитные механизмы, которые всячески этому препятствуют. Родители в этот момент замечают не только изменения в поведении старших детей, но даже регрессы в развитии. Они могут чаще проситься на руки или на колени, требовать пустышку, даже если давно от нее отказались, капризничать без повода, специально шуметь или разбрасывать игрушки в тот момент, когда вы укладываете младшего ребенка спать, требовать отнести малыша обратно в роддом, задавать по нескольку раз в день вопросы из разряда «А вы меня любите?» «Кого вы с папой любите больше?» Повторять одни и те же фразы «Мама моя, не отдам маму!» Могут специально ударить маленького братика или сестричку. Хуже начинают говорить, подражая маленьким детям. Могут случаться промахи при ранее успешном посещении туалета или горшка. Все эти поведенческие уловки помогают ребенку справиться со страхом потери родительского внимания и любви. Однако при бездействии родителей такое поведение может затягиваться на долгие месяцы что поможет смягчить детскую ревность. Многие мамы по возвращении домой из роддома говорят одну и ту же фразу. «Как только я родила младшего ребенка, старший резко повзрослел». На самом деле такое ощущение возникает из-за возрастного контраста. В реальности старший не может резко измениться и повзрослеть за неделю, но именно в сравнении с младшим кажется, что изменения на лицо. Учитывая этот нюанс, не стоит резко увеличивать требования к старшему. На самом деле он не перестал еще быть тем самым малышом, который был до отъезда в роддом. Заранее подготовьте старшего ребенка к появлению младшего. Советуйтесь по поводу покупок для новорожденного, ухода, обсуждайте досуг. Интересуйтесь, какое имя нравится старшему ребенку, куда лучше поставить кроватку. Все эти нюансы будут подчеркивать ваше доверие к нему и позволят сформировать положительную атмосферу ожидания. Обсуждайте первый месяц развития малыша после рождения. Рассказывайте правду, что в самом начале потребуется больше внимания новорожденному, потому что малыш беспомощный. Уточняйте, готов ли старший ребенок помогать вам. Спрашивайте, в чем он может помочь если ребенок затрудняется ответить помогите ему и перечислите важные функции принести чистый подгузник подать пеленки или одежду покачать кроватку вместе ходить на прогулку и так далее такой подход позволяет ему чувствовать свою важность в семье и дает преимущество в роли старшего брата или сестры. не меняйте привычный уклад в жизни старшего если он ранее не посещал детский сад не отдавайте его сразу же туда после рождения младшего об этом стоит позаботиться заранее Минимум за полгода до предполагаемых родов. Аналогичные правила распространяются на отселение ребенка в отдельную комнату и кровать. Поставьте себя на место малыша. Помимо того, что он стал получать меньше родительского внимания, его еще осознанно отделяют от себя в этот кризисный период. Обязательно найдите время для уединения с ним хотя бы 30 минут в день – Это время должно быть только вашим, когда вы вместе играете в настольную игру или собираете конструктор. Ребенок должен понимать, что ничего не изменилось, и мама по-прежнему его любит. Больше телесного контакта, поцелуи, объятия. Освежите воспоминания о младенчестве у старшего. Вместе посмотрите видео и фото, где он был совсем крохой. Привлекайте его помогать в уходе за младшим всячески подчеркивая возрастное преимущество и новый статус «старший брат», «старшая сестра». Делать это следует только при желании ребенка, а не против его воли. Обязательно хвалите за оказанную помощь. Наделите полномочиями не только в уходе за младшим ребенком, но и в повседневной жизни. Например, разрешите ложиться спать чуть позже или выбирать досуг на выходных, делая на этом акцент. Избегайте таких фраз, как «не мешай, отойди», «я занята твоим братом, сестрой, уйди». Безусловно, они говорятся неумышленно, а скорее из-за материнской усталости. Однако старшему ребенку этого еще не понять. Повторение изо дня в день отталкивающих фраз будет формировать у него чувство ревности и ненужности. Используйте сказкотерапию. Желательно перед сном завести привычку и рассказывать терапевтическую сказку на тему детской ревности. Например, Как у главного героя появился братик или сестричка, обязательно наделите его самыми лучшими качествами, упомяните о переживаниях и через сказку постарайтесь донести о родительской любви. В конце всегда задавайте наводящие вопросы, которые позволят ребенку закрепить сюжет и позволят оценить его отношение к данной ситуации. Пример терапевтической сказки. Например, как ты думаешь, мама любит старшего зайчонка? Почему старший зайчонок стал злиться на младшего братика? Как ты считаешь, старший зайчонок и младший подружились? Отвечая на вопросы по сюжету сказки, малыш проецирует свою позицию. В случае негативного ответа на третий вопрос стоит уделить внимание и постараться проработать более серьезно проблему детской ревности. Возможно, уделять чуть больше внимания ребёнку либо обратиться за дополнительной помощью к психологу для проведения арт-терапии. Жил-был зайчик. Звали его Дымок, потому что у него была пушистая шёрстка серого цвета. Жил он с мамой и папой в просторной норе под старым дубом. Каждую весну, как только таял снег, поляна перед зайчим домом покрывалась сочной травой. Дымок очень любил играть с родителями в прятки в зеленых побегах. И вот однажды в семье зайчишки произошло радостное событие. У него появился младший братик Снежок. Дымок с интересом наблюдал за малышом. Своим друзьям он с гордостью рассказывал, какой замечательный у него брат. Снежок родился очень маленьким и постоянно мерз, поэтому мама не отходила от пушистого комочка. И папы теперь постоянно не было дома. Чтобы прокормить большую семью, он подолгу искал в лесу сладкие корешки. Дымок давно не играл с родителями в любимую игру. «Мама, давай поиграем в прятки?» — как-то спросил Зайка. «Сынок, твой братик еще слишком маленький. Его нельзя оставлять одного. Попроси папу, когда он вернется». «Хорошо», — грустно согласился Зайчонок. Вскоре вернулся папа-заяц но и он не смог поиграть в прятки. «Ох, дымочек! Я целый день бегал по лесу и очень устал. Давай в другой раз!» Но и на следующий день у родителей не нашлось времени на игры. Весь день прошел в делах и заботах. Наш зайка дымок совсем загрустил. «Наверное, папа и мама меня больше не любят, я им не нужен, ведь у них теперь есть маленький снежок», подумал зайчонок а потом забился в самый дальний уголок в норе и заплакал. Мама зайчиха услышала, как кто-то всхлипывает в темноте. Она подошла поближе и увидела старшего сына. «Что случилось? Почему ты плачешь?» — спросила она зайчонка. И он сквозь слезы рассказал ей о своих переживаниях. «Глупенький, ты очень нужен нам с папой, и ты всегда будешь нашим самым любимым старшим сыночком», — сказала мама. «Правда?» — с глазами полными слез спросил Дымок. «Правда, правда?» — с улыбкой ответила зайчиха. Дымок тут же перестал плакать, радостно подпрыгнул и побежал на улицу рассказать друзьям, как же все-таки здорово иметь младшего брата. Истерика во время одевания Было летнее субботнее утро. Дети суетливо толпились напротив двери с большой вывеской дзюдо. Саше было четыре года, уже на протяжении двух месяцев он посещал тренировки. Мама водила сына на занятия регулярно, несмотря на то, что был еще младше четырехмесячный ребенок. После тренировки ребята, словно маленькие воробьи, щебетали между собой и отвлекались на игры, попутно переодеваясь в маленькой раздевалке. Мама Саши несколько раз делала ему замечания, но мальчик постоянно отвлекался и медленно одевался, тем самым сильно раздражал женщину. Когда терпение было на пределе, она громко закричала «Саша, сколько уже можно! Мы опаздываем из-за тебя! Совести совсем нет!» Мальчик сначала съежился, а потом начал рыдать, параллельно разбрасывая вещи. Терпение Сашиной мамы подошло к концу, и она шлепнула мальчика приказным тоном, запрещая ему плакать и так себя вести. Всхлипывания стали нарастать, мать уже еле сдерживалась, чтобы не сорваться еще больше. Финальной фразой стало «Я больше этого терпеть не буду, ухожу, делай, что хочешь сам». Саша, испугавшись, что мама его оставит одного, перестал плакать и продолжил одеваться под ее грозным взглядом. Разбирая поэтапно ситуацию, можно выявить несколько грубых ошибок, которые были допущены мамой. Всякий раз, когда родитель демонстрирует собственную силу над ребенком, признается в собственной несостоятельности. Дети слабее взрослых и не могут полноценно ответить на удар. Соответственно, каждый раз, когда рука родителя замахивается, малыш принимает позицию жертвы и распространяет такую модель поведения на будущие стрессовые ситуации. Те родители, кто не видит ничего страшного в шлепках и оправдывает поведение фразой «меня били в детстве и ничего, вырос человеком», до конца не понимают сущность этой деструктивной модели поведения, а также того, что они на подсознательном уровне перенесли модель поведения своих родителей в собственную семью. Шлепнуть всегда легче, нежели найти подход и постараться разобраться в проблеме. Запрещать ребенку проявлять свои эмоции – это тоже один из деструктивных методов в воспитании. Поставьте себя на место ребенка в тот момент, когда больше всего нужна поддержка, когда вам плохо или больно. На вас кричат и запрещают произносить даже слово. Постоянное подавление эмоций в детстве сказывается на взрослой жизни. Чем дольше мы не позволяем себе выражать чувства, тем сильнее возрастает душевное напряжение. Это сказывается на психическом здоровье. И, наконец, ожидать идеального послушания от четырехлетки. Это своего рода путь к постоянным скандалам и конфликтам внутри семьи. более того. Это противоречит нормальному развитию ребенка. Детская любознательность, суетливость не должны расцениваться как серьезный проступок в данном случае. Однако в силах мамы постараться в спокойной обстановке объяснить сыну правила поведения, а также постоянно оттачивать мастерство в самостоятельном одевании и закладывать на это время, чтобы не раздражаться на медлительность. Так получается, что именно на почве самостоятельного одевания бывает больше всего капризов, истерик и конфликтов обусловлено это разными причинами, но наиболее частая экономия времени и нетерпимость к детским ошибкам лучше я сама одену тебя так будет гораздо быстрее снова все неправильно надел придется переодеваться медленно одеваешься как черепаха именно такие мысли крутятся в голове у многих родителей, но важно понимать, что дети одеваются медленно не потому что хотят разозлить взрослых, а потому что данный навык еще не отработан. Основные правила самостоятельного одевания без слез. Первое. Как можно чаще тренируйте этот навык. Чем больше опыта, тем лучше получается. Тренироваться следует не только перед выходом на улицу, но и в повседневной жизни в виде игры. Поначалу ребенку проще раздеться, поэтому всячески поощряйте навык. Когда он уже становится более ловким – и делает первые попытки к самостоятельному одеванию, помогайте, но частично. Например, давай я подержу кофту, а ты вставляй ручки в рукава. Вот левый рукав. Давай левую ручку. Вот правый рукав. Где спряталась правая ручка? Вот она, скорее. Второе. Можно использовать наглядные пособия для запоминания очередности одевания. Детям первых лет жизни важно подкреплять слова визуальными объектами. Распечатайте или схематично нарисуйте порядок одевания и подробно объясните малышу все этапы. Например, сначала нужно надеть майку, а затем рубашку. Оптимально расположите плакат на видном месте, чтобы ребенок в любой момент мог к нему обратиться. Третье. Выбирайте удобную и простую одежду. Согласитесь, двухлетнему ребенку проще справиться с липучками, нежели со шнуровкой. Заранее выбирайте футболки со свободной горловиной, брюки на резинке вместо пуговиц, липучки или кнопки. Оттачивать навык застегивания пуговиц можно на подручных предметах либо готовых наборах шнуровках. Четвертое. Давайте альтернативу. Если ребенок отказывается надевать какую-либо вещь и сильно при этом капризничает, старайтесь всегда давать выбор. Во-первых, это позволит ребенку чувствовать самостоятельность. Во-вторых, вы хитро уходите от конфликта на этой почве. Например, ты сегодня хочешь надеть синее или красное платье. Мы сейчас идем в детский сад, тебе нужно определиться, какую футболку ты наденешь, желтую или зеленую. Пятое. Перед одеванием насыщаем глубокую чувствительность физической нагрузкой, при этом уменьшая тактильную. Особенно актуально для тех детей, у кого процесс одевания постоянно сопровождается неприятными ощущениями или дискомфортом. Например, им все время что-то давит, мешают ярлычки, слишком тесно. В этом помогают физические упражнения, направленные на стимуляцию проприоцептивных ощущений. Благодаря проприоцептивным ощущениям ребенок получает возможность воспринимать изменение положения отдельных частей тела в покое и во время движения. Можно предложить ребенку пройти через полосу препятствий, ползая от одного края комнаты к другой, предложить попинать мяч или потянуть веревку, канат, лежать на животе на фитболе, удерживаясь за пол руками, ходить по комнате как краб, помассировать область запястья, после чего предложить встряхнуть ими в течение 30 секунд. Шестое. Закладывайте дополнительное время на одевание, минимум 30-40 минут. Это мы, взрослые, можем одеться за 5-10 минут, у ребенка иная скорость. Именно поэтому, чтобы каждый раз не раздражаться, важно учитывать временной момент. Седьмое. Не критикуйте. Например, если ребенок перепутал правый ботинок с левым или надел брюки задом наперед, не высмеивайте его поступок, а мягко сообщите о неточности. Те дети, которых часто ругают за малейшие ошибки, стараются избегать повторения стрессовой ситуации и могут вовсе отказаться от самостоятельного одевания. Отнеситесь к работе над ошибками в воспитании как к инвестициям, которые вкладываете в гармоничное развитие своего ребенка. Истерика из-за дележа игрушек. Был солнечный теплый день, и ласковый весенний ветерок дарил прекрасное настроение. Паша с мамой вышли на прогулку, попутно прихватив самокат и целую сумку игрушек. «Пойдем скорее на площадку, там уже дети играют», — торопливо предложил Паша. «Конечно, побежали». На площадке было многолюдно, дети с веселым щебетом бегали, прыгали, играли в догонялки и качались на качелях. Несколько карапузов под присмотром мам и бабушек сосредоточенно возились в песочнице. У одного из них был большой красный экскаватор. Игрушка моментально привлекла внимание Павла. Он попросил мальчика. «Дай мне поиграть». Малыш игрушку из рук не выпустил, а только крепче в нее вцепился. Мама решила урезонить сына. «Паша, у тебя дома тоже есть экскаватор. А маленький мальчик думает, что ты хочешь забрать его, игрушку, насовсем». Но сына было не переубедить. Он завелся с полоборота и уже кричал на всю площадку. «Я тоже хочу поиграть! Хочу такой экскаватор! Прямо сейчас хочу!» На все попытки мамы его успокоить, Паша только кричал еще громче и, упав на землю, колотил по ней руками и ногами. Мама попыталась его поднять, но безрезультатно. Ей было очень стыдно за поведение сына. Ежась от косых взглядов других родителей и детей, она отчетливо слышала фразы. Рожают, а воспитывать не умеют. Видишь, Коленька, как мальчик плохо себя ведет, никогда так не делай. Ремня ему, и дело с концом. Павел продолжал самозабвенно рыдать, лежа на земле и размахивая руками и ногами. Наконец, маме кое-как удалось сгрести сына в охапку и уйти с ним в сквер. Присев на скамейку, вдали от всех, она крепко прижала к себе сынишку и держала его так несколько минут, пока он совсем не успокоился. Теперь можно было продолжить прогулку. Мама с сынишкой пошли к пруду кормить уточек. Павлуша весело крошил им батон, совершенно забыв о своем недавнем огорчении. Конфликты на почве дележа игрушек можно разделить на два типа. Когда ребенок не хочет ни с кем делиться. Когда ребенок желает играть только чужими игрушками. Родители в обоих случаях болезненно реагируют на детское поведение, чувствуя несостоятельность в своих педагогических методах. Им становится неловко, поэтому реакция не заставляет себя долго ждать. В ответ на жадность взрослые могут прилюдно стыдить ребенка и отдавать игрушки тому, кто их просит. Правильно ли это? Не совсем. Ребенок в возрасте 2-3 лет начинает осознавать себя как личность, осваивая чувство собственности и такие понятия, как «это я, это мое». Проще говоря, такое поведение ребенка не говорит о его жадности или эгоизме. Это нормальный этап психического развития. В литературе есть даже примеры, которые наглядно демонстрируют эмоции, которые испытывает ребенок. Если хотите понять чувство малыша, представьте, что к вам подошел чужой человек и попросил прокатиться на вашей машине. Отбирая любимую игрушку малыша, вы усиливаете страх и подкрепляете установку, что за личные вещи нужно бороться. Как действовать? Иногда родители недооценивают свою роль в развитии коммуникативных навыков ребенка. Изначально, когда взрослый с малышом приходит на площадку, Ребенок не владеет навыками взаимодействия со сверстниками. Цель взрослого через личный пример – обучить этому, комментировать действия детей предлагать варианты общения. Ребенку будет легче воспринять идею обмена, если доступно объяснить механизм. Он делится своей игрушкой только на некоторое время. Другой малыш поиграет и отдаст ему ее обратно уступки явления двусторонние. Он даст другому малышу машинку, но сам сможет поиграть в его мяч. Если ребенок не хочет делиться, просто объяснить другому ребенку, что сейчас он не может дать игрушку, потому что сам хочет поиграть. В случае, если с вашим ребенком не хотят делиться, важно ему мягко объяснить причину. Например, давай не будем мешать этому мальчику. Ему не хочется пока отдавать свою игрушку. Тебе же тоже иногда не хочется ни с кем делиться. Как вариант, можно попытаться вовлечь в совместную игру обоих. Например, давайте вы поиграете вместе. Мальчик будет набирать песок в камаз, а ты будешь его разгружать или наоборот. Не стоит брать слишком дорогие игрушки, которые будут привлекать внимание всех детей площадки, а также усиливать градус напряжения. Довольно часто на почве детских скандалов из-за дележа игрушек возникают стычки между родителями. Если кто-то пытался прочитать нотации вашему ребенку, обозвал его жадиной или запретил подходить близко к вещам других детей, игнорировать это точно не стоит. Пока ребенок маленький и не может за себя постоять, урегулирование всех конфликтных ситуаций должно быть только через взрослого. При этом отмалчиваться не стоит, нужно постараться донести свою позицию и попросить впредь не обращаться к вашему ребенку напрямую. К сожалению, не все подкованы в вопросах очередности психического развития, и такие скандалы чаще бывают из-за незнания. Например, «Прошу вас не обзывать моего ребенка. Если у вас есть претензии, обратитесь ко мне. Не подходите к моему ребенку близко. Мне не нравится, что вы читаете нотации, не разобравшись в ситуации. У вас есть вопросы, давайте решать их впредь через меня». Если вы стали свидетелем, как чужой ребенок пытается отнять игрушку у вашего, при этом применяя физическую силу, следует обязательно вмешаться. Например, «Девочка, не надо бросать песок в глаза, это очень неприятно». «Мальчик, я не разрешаю бить моего сына». «Где твоя мама?» Такой фразой вы прекращаете действие, которое может физически навредить вашему ребенку, при этом не делая грубых замечаний в адрес чужого. Привлекать родителей важно, если вашу просьбу игнорируют. Вы должны описать ситуацию без укоров в воспитании. Дети так себя ведут не потому, что плохие, а потому, что еще не научились эффективному взаимодействию между собой. Если каждый поход на детскую площадку сопровождается скандалами и истериками из-за неподеленных игрушек, возможно, стоит на время выбирать более спокойные и безлюдные места в том числе, когда в вашем присутствии начинается ссора между детьми, и она не разрешается, а усугубляется. Допустимо вмешаться взрослому с целью попытки выяснить суть конфликта, проговаривая эмоции, которые испытывают дети, и предложить его мирное разрешение, предлагая детям альтернативу, например, вариант обмена. Например, «Девочки, что случилось?» «Полина, ты забрала куклу Арины, Арина из-за этого расстроилась?» «Полина, а ты спросила разрешение у Арины?» Девочки, а давайте вы попробуете поменяться. Арина возьмет щенка Полины на время, а Арина поиграет чуть-чуть куклой. Вы не против? В любых конфликтах старайтесь сохранять дружелюбие, поскольку вы являетесь примером для собственного ребенка. От того, насколько эффективно вы сможете привить ему манеры поведения, будут зависеть навыки общения с внешним миром. Истерика из-за поражения Долгожданный подарок, настольную бродилку по мотивам любимого фильма «Холодное сердце» Катюша нашла под елкой. За месяц до праздника они с мамой написали письмо Деду Морозу с просьбой подарить ее. Конверт с посланием был бережно упакован и отправлен в морозилку. Самый достоверный способ доставки писем волшебнику, по мнению девочки. Катя не терпелась начать игру, но мама была занята приготовлением ужина, а папа отправился в магазин за хлебом. Когда заветный час настал, вся семья устроилась за столом, в центре разместили игровое поле. «Я буду играть красной фишкой, и кидать кубик я хочу первой», громко сказала Катюша. Родители покорно согласились. Первый ход оказался неудачным. Девочка передвинула свою фишку только на две клетки вперед. Папе повезло гораздо больше, его фигурка ушла на целых шесть шагов от старта. «У меня неправильный стул. Папа, давай поменяемся местами», — заявила Катерина. «Хорошо, давай меняться», — с улыбкой ответил папа. Но смена места не помогла девочке, ее фишка никак не могла догнать папину. «Мне что-то разонравился красный цвет. Папуля, давай поменяемся. У тебя такая красивая синенькая фишечка», — предложила Катя. «Ох ты и хитрюга! Мужчина снова пошел на поводу у дочери» однако к финишу первым все равно пришел папа. «Давай, доченька, обгоняй маму, поделим победу пополам», решил пошутить отец. Но девочке в этот момент было не до смеха. Она бросила свою фишку и кубик, скинула со стола игровое поле и начала громко плакать. Родители пытались ее успокоить, предлагали сыграть заново, а Катя еще громче плакала и топала ножками. Истерику остановил звонок в дверь. «Ой, Катюша, ты, наверное, всех соседей перепугала своим криком», подмигнув, сказал папа и скрылся в прихожей. «Быстрее, выше, сильнее». Это не только девиз Олимпийских игр, но и мотивационный стиль воспитания во многих семьях. Еще с детства нас растили с установками. Кто первый съест кашу, кто первый решит задание, кто первый уберет комнату, тот молодец». На самом деле в этих установках нет ничего страшного, они хорошо мотивируют и усиливают стремление быть лучше, но есть и обратная сторона медали. Живя в постоянной гонке и состязаниях за первенство, мы формируем болезненную реакцию на проигрыш или поражение. Многие родители, столкнувшись с яркой реакцией на проигрыш у ребенка, стараются дальше ему подыграть, чтобы избежать слез и расстройства. С точки зрения родительского беспокойства мотив понятен – Хочется доставить удовольствие ребенку, уберечь от негативного опыта, но с позиции дальнейших перспектив мы оказываем ему медвежью услугу. Полностью исключив из жизни ребенка проигрыш, с одной стороны мы ограждаем от негатива, а с другой лишаем возможности проживания поражения. Когда ребенок становится старше и начинает посещать детские учреждения, он напрямую сталкивается с реальностью беспрекраса. Оказывается, он не особенный, и есть дети, которые физически и интеллектуально более развиты. Осознание данного факта формирует у ребенка болезненную реакцию на проигрыш и чужой успех. Дети начинают плакать, разбрасывать вещи, кричать и обижаться на тех, кто оказался успешнее в игре, конкурсе или соревнованиях. Первое. Не стоит создавать тепличные условия ребенку. Если вы решили вместе поиграть, например, в настольную игру, старайтесь делать это честно. Не поддавайтесь, чтобы не сформировать комплекс всемогущества. Бывают ситуации, когда день не задался, и ребенку не везет несколько раз подряд. Тут есть смысл помочь поверить в свои силы и приободрить победой, но делать это нужно не на постоянной основе, а лишь в критичные моменты. Второе. Разрешите ребенку сталкиваться с негативным опытом. Иногда стоит один раз самому попробовать убедиться, чем сто раз услышать предостережение. Данное выражение очень точно характеризует этот пункт. Оно не должно касаться жизни и здоровья ребенка, а лишь отражать последствия действий, не соответствующих ожиданиям. Например, ребенок хочет прокатиться на снегокате, увидев первый снег за окном. Вы объясняете, что это сделать невозможно из-за отсутствия достаточного количества снега. Однако ребенок не хочет об этом слышать и требует кататься. В данном случае не стоит его переубеждать. Предоставьте ему возможность столкнуться с последствиями своих действий и сформировать опыт. Третье. Не акцентируйте внимание на первенстве в воспитании. Каждый ребенок наделен уникальным набором качеств. Важно подметить эти особенности и развивать их, делая акцент не на конечном итоге, а на самом процессе. Например, когда родители отдают чада в спортивные секции, им непременно хочется, чтобы ребенок занимал призовые места, был успешнее других. Но в спорте гораздо важнее путь, через который приходится пройти каждому ребенку перед соревнованием. Задача взрослого — хвалить, поощрять ежедневную работу, которая воспитывает трудолюбие и упорство, они исключительно первые места. Четвертое. Следите за своей реакцией на детские ошибки и поражения. Дети очень чувствительны не только к нашим действиям, но и к словам. Не высмеивайте проигрыш. Не обесценивайте чувства ребенка. до «Да чего ты расстраиваешься? Тоже мне нашла повод». Не реагируйте эмоционально, если ребенок ошибся. «В кого ты такой глупый?» Не оскорбляйте детей, если они нечаянно что-то сделали, разлили чай, разбили стакан, поломали очки и так далее. Пятое. Научите ребенка анализировать проигрыш. Жизнь не может состоять исключительно из положительных моментов. Ваша задача как родителя не просто подготовить ребенка к поражениям, а помочь извлечь из этого опыт, проанализировать причины и сделать правильные выводы, чтобы впоследствии укрепить слабые места. Все это называется работой на перспективу. Допустим, ребенок участвовал в первых соревнованиях по карате. Он проиграл, хотя регулярно посещал тренировки и прикладывал усилия. Реакция на проигрыш не должна быть импульсивной и обесценивающей, наоборот, стоит подчеркнуть смелость и упорство. Позже проанализировать причины, уточнив у ребенка, что далось ему сложнее. Вместе попытаться найти решение из сложившейся ситуации, отработать удары, подключить упражнения на выносливость, чтобы в перспективе одержать победу. Шестое. Научите вашего ребенка справляться с эмоциями от проигрыша или разочарования. Объясните, что плакать и расстраиваться от поражения – это нормальная реакция. Дайте в этот момент тактильный контакт, объятия, поцелуи. Поддержите такими фразами, как «В этот раз тебя было нелегко победить», «Ты очень сильный соперник», «Мне с каждым разом все сложнее тебя победить». Предлагайте не зацикливаться на поражении, а выбрать следующее занятие, чтобы безболезненно переключить внимание. Дети копируют родительское поведение. Обращайте внимание, как сами себя ведете в момент проигрыша, какие фразы говорите. Например, хороша фраза, которая демонстрирует ребенку адекватную реакцию. «Спасибо за игру, сейчас не повезло, в другой раз получится выиграть». Я совсем не расстроилась, мне было очень интересно с тобой играть. Подскажи, как тебе удалось выиграть? в Вне игры можно читать терапевтические сказки, где вы объясняете, что важнее участие, а не победа. Следуя этим рекомендациям, вы поможете ребенку спокойно реагировать на проигрыши и поражения, воспринимать их не как личную трагедию, а как ступень к дальнейшему развитию. Истерика при выключении гаджетов. Пятница, вечер. Максим с мамой по дороге из детского сада, как всегда, обсуждали подробности прошедшего дня и планы на вечер. «Мама, давай, как придем домой, сразу будем строить город из конструктора», — предложил сын. «Нет, сынок, мне сначала нужно приготовить ужин. Но я хочу строить город с тобой!» Звонко выкрикнул Максим. «Давай ты посмотришь мультфильмы, пока я буду занята», предложила мама. «Ура! Только потом обязательно поиграем», обрадовался Максимка. Как только мама с сыном пришли домой, каждый занялся своим делом. Мама пошла на кухню готовить ужин, а сын устроился в гостиной у телевизора. Как раз шел его любимый мультсериал Мальчику так нравился этот мультфильм, что он знал наизусть не только всех героев, но и песни. Вот и сейчас, болтая ногами, напевал знакомые строчки. Время пролетело незаметно. «Макс, выключай мультики, пора ужинать!» — крикнула из кухни мама. Увлеченный любимым мультфильмом, Максим не реагировал. «Скорее выключай телевизор, я жду!» — повторила мама. Никакой реакции, любимые герои спасают друг друга из беды. Максим не слышит маму, он полностью поглощен сюжетом на экране. Раздосадованная мама пришла в комнату. «Выключай немедленно. Сколько можно повторять?» сказала она. «Нет, я хочу досмотреть серию. Очень интересно». «Ты уже полтора часа смотришь. Если сию минуту не выключишь, неделю будешь вообще без мультфильмов». Мама начала нервничать. «Я хочу смотреть мультик», кричит Макс со слезами на глазах. «Хочу мультик, хочу! Мамочка, пожалуйста! Я мало смотрел. Еще одну серию!» Мама, уставшая после долгого рабочего дня и хлопот на кухне, выхватила пульт и выключила телевизор. «Все, идем ужинать!» Максим разозлился не на шутку, с криком а а мои мультики!» Мальчик схватил с дивана пульт, швырнул его на пол и в слезах начал стучать по дивану своими маленькими кулачками. Мама молча вышла из комнаты, прикрыв за собой дверь. Спустя минуту на кухню пришел успокоившийся Максим. «Мама, я хочу кушать». «Хорошо, иди мой руки и будем ужинать. Скоро папа придет». «Мамочка, только не рассказывай папе про мое поведение». Договорились, но больше, чтобы никаких мне истерик. После ужина мама с Максимом построили большой город из конструктора. Наверное, сейчас и не встретишь семью, в доме которой не было бы компьютера, планшета или телевизора. Дети с малых лет приобщаются к информационной среде и с удовольствием проводят время у экрана. Знакомство с телевизором у всех проходит по-разному, но в большинстве случаев телевизор включают, когда родителям нужно срочно сделать домашние или рабочие дела, например, приготовить обед или срочно доделать отчет. Бывают ситуации, когда родители включают мультфильмы от безысходности. Еда. Например, малыш отказывается есть, зато под веселые песенки и забавных героев готов и две тарелки съесть. Очередь. Кто-то с содроганием вспоминает об этом слове. Очередь с ребенком вдвойне страшнее. Чтобы успокоить и отвлечь его, родители подсовывают в маленькие ручонки гаджеты с любимыми мультфильмами. Отдых. Родителям он тоже хотя бы иногда нужен в течение дня. На помощь приходит палочка-выручалочка под названием мультфильм. В итоге получается замкнутый круг. Вы понимаете, что мультфильмов в жизни ребенка стало слишком много, но зависимость перебороть пока не в силах из-за своей многозадачности и неготовности к переменам. Как завершить просмотр мультфильмов без истерик? Первое. В первую очередь перед тем, как включить мультфильм, вы должны обговорить с ребенком количество серий. Детям до 6-7 лет чуждо понятие времени, поэтому ваше даю ровно полчаса, для ребенка пока пустой звук. Второе. Дети очень ценят, когда подчеркивают их самостоятельность. Позвольте ребенку быть хозяином ситуации и доверьте пульт. Пусть он сам включит телевизор, а потом также выключит. Третье. Перед окончанием просмотра мультфильма вы должны подойти к ребенку, дотронуться до его руки или плеча и напомнить, что экранное время подходит к концу. Ошибка многих кричать из другой комнаты и ждать при этом идеального послушания. Дети целиком погружаются в просмотр и ваши просьбы из другой комнаты просто не воспринимают. Именно с этой целью при напоминании о завершении просмотра стоит прийти и обеспечить тактильный контакт. Четвертое. По истечении лимита времени, следует снова напомнить, что экранное время вышло, и, подчеркивая его самостоятельность, попросить выключить мультфильм. Почему мультики так увлекают детей? Первая причина – детям сложно быстро переключиться с одного занятия на другое. Вторая причина – короткие смешные сюжеты могут стимулировать эндорфины. В свою очередь это повышает настроение. Дети до 2 лет могут использовать гаджеты, но в течение непродолжительного времени и только совместно со взрослыми. С 15-18 месяцев можно использовать гаджеты в качестве обучающих и развивающих средств. У детей от 2 до 5 лет экранное время должно быть строго ограничено. Оптимально до 1 часа в день важно следить за контентом и не допускать агрессивных, демонстрирующих насилие передач. Для детей ежедневный неконтролируемый просмотр мультфильмов перерастает в психологическую зависимость, а также может стать причиной задержки речевого развития. Некоторые могут возразить, какая разница, кто говорит с ребенком, мама или герой мультфильма. Развитие речи – это социальный процесс. Ребенок начинает говорить только в ситуации общения и только с участием взрослого. Разница огромная. Ребенок начинает говорить только в живом непосредственном общении, когда не только слушает слова, но и отвечает другому человеку. Речевые звуки, не обращенные к ребенку лично и не предполагающие ответа, не затрагивают малыша, не побуждают его к действию и не вызывают в нем каких-либо ассоциативных связей. Они остаются всего лишь пустым звуком. Именно поэтому многие упражнения на развитие речи основаны на тактильном, зрительном контакте, регуляции интонаций, побуждающих к ответам ребенка и поощряющих их. Если ребенок постоянно просит включить мультики, а без них отказывается есть или спать, предпочитает обычные игры, просмотру мультфильмов и болезненно реагирует на ваш отказ, это может говорить о психологической зависимости. Избавление от любой зависимости требует терпения и времени но есть хорошая новость – при вашей готовности к переменам все возможно. Если вы решительно настроены и поскорее хотите избавиться от мультфильмов в жизни ребенка, есть два способа – радикальный, консервативный. Радикальный способ подразумевает одномоментный отказ от мультфильмов. Например, по самой реалистичной причине сломался телевизор. Ребенок, конечно, может недоверчиво отнестись к вашим словам и попытаться самостоятельно проверить, но в этом случае важно заранее подготовиться. Самое главное, если вы решили убрать из жизни ребенка телевизор, не забудьте сделать то же самое в отношении себя и других домочадцев, по крайней мере, в момент бодрствования ребенка, чтобы не нарушать правила. В момент отказа важно разнообразить досуг ребенка совместной деятельностью – лепкой, рисованием, конструированием, чтением, музыкой, домашним кукольным театром. Детям нравится, когда родители играют с ними по-настоящему, искренне и увлеченно. Консервативный способ подразумевает постепенный отказ от мультфильмов. Например, для начала вы убираете мультфильмы во время кормления, далее уходите от просмотра телевизора перед сном. Этот способ более длительный, но зато работающие и не исключающие мультфильмы полностью. Малыш постепенно привыкает к новому распорядку и с каждым днем все менее болезненно реагирует на сокращение экранного времени. Истерика на прогулке Долгие зимние месяцы остались позади, наступила долгожданная весна. С каждым днем солнце все сильнее прогревало остывшую землю. Вот уже и снега почти не осталось, только в самых затемненных уголках двора лежали еле заметные грязные кучки. Больше всего радовался теплу Миша, ведь теперь можно кататься по сухим дорожкам на новом самокате. Его мальчик получил в подарок на свое четырехлетие. Воскресным утром Миша с мамой отправились на прогулку. Мальчик гордо ехал по дорожке, старательно объезжая камни и неровности, мама шла рядом. Не спеша они добрались до детской площадки. «Миша, посмотри, сколько тут детворы! А вон и твои друзья!» — сказала мама. «Как здорово! Покажу им мой самокат!» На бегу прокричал мальчишка. Мама устроилась на лавочке, а Миша уже вовсю играл со сверстниками. Время подходило к обеду, когда мама позвала сына домой. «Ну давай еще чуть-чуть погуляем!» — с надеждой спросил Миша. «Хорошо, через десять минут мы уходим» согласилась мама. Но спустя время мальчик снова отказался идти домой. «Еще чуть-чуть», всхлипывая, повторял Миша. «Нет, Михаил, мы с тобой договорились. Пойти домой в определенное время», — строго сказала мама. И тут мальчик со всхлипываний перешел на громкий плач. Слезы катились по щекам ребенка, он топал ногами и размахивал ручками, но уговоры начинал кричать, только громче. Не выдержав, мама громко сказала, что уходит домой одна, демонстративно встав с лавочки, медленными шагами направляясь в сторону дома. Миша, не переставая плакать, начал кричать вслед «Мамочка, не уходи! Мама, стой!» Женщина остановилась и обернулась. Миша продолжал всхлипывать, так и не шелохнувшись. Мама снова направилась в сторону мальчика, повторяя, что сейчас точно уйдет одна, если это не прекратится. Взяв в одну руку самокат, а за вторую руку Мишу, она направилась в сторону дома. Женщина повторяла громко одну и ту же фразу. «Миша, каждый раз на прогулке одно и то же. Когда уже это закончится?» Но так и не получив ответа, они зашли в подъезд. Капризы на прогулке — частое явление среди маленьких детей. Обычно малыши увлечённо играют со сверстниками и неохотно покидают детскую площадку, даже если обещали пять минут назад, что точно пойдут домой. С чем это связано? Невоспитанность? Избалованность? Чаще всего взрослые расценивают протестное поведение именно так, однако за уличными капризами скрывается вовсе не избалованность. Суть в том, что почти все взрослые перед уходом с прогулки обязательно проигрывают один и тот же сценарий. Сначала объявляют, что нужно собираться домой. В этот момент дети обычно сильно увлечены и практически не реагируют на это. Через время снова звучит фраза «пора уходить». Сюда же обычно добавляется «осталось еще 5 минут, и мы идем». Однако ребенок продолжает активную игру, по-прежнему не реагируя на предупреждения. Напряжение взрослого в этот момент начинает нарастать, и добавляются угрозы уйти домой без ребенка. И если вы частично узнали себя в этом сценарии, пора менять подход, потому что такая тактика не работает. В первую очередь понятие времени для детей до 6-7 лет чуждо например, «Еще 10 минут и пойдем домой», для трехлетнего ребенка пустой звук. Он может соглашаться, но в то же время продолжать играть. Во-вторых, угроза уйти одному обостряет накалившуюся ситуацию. Для ребенка мама – это самый родной человек, и ощущение брошенности является одним из мощных стрессовых факторов, который запускает истерику с ее яркими проявлениями. В-третьих, непоследовательная стратегия поведения взрослых, Сначала уходят, потом возвращаются, затем снова уходят и вновь возвращаются. Путает ребенка, вызывая беспокойство, а затем формирование ответной реакции в виде недоверия. Иными словами, дети понимают, что мама все равно не уйдет, а значит, можно дальше гнуть свою линию. В-четвертых, раздражение и злость в ответ на сопротивление — это не самый продуктивный выход из сложившейся ситуации. Спокойный и последовательный взрослый, который не бросается из крайности в крайность, идя на поводу у чувств, сможет быстро устранить детскую истерику и в будущем правильно выстроить алгоритм поведения. Как правильно завершить прогулку? Последовательность. Вы заранее продумываете свою модель поведения, не впадая в крайность. Крики угрозы уйти домой, возвращение и новые угрозы. Выбор стратегии в зависимости от возраста. Дети двух-трех лет во время игры очень увлечены. В силу возраста им сложно переключаться с одного вида деятельности на другой. Сообщая о завершении прогулки, важно включиться в игровой процесс и мягко перенаправить внимание ребенка на другую задачу. Например, ребенок играет в песочнице. В это время вы уточняете у него, какие формочки следует положить в сумку, чтобы отнести домой. Далее вы просите помочь сложить их. После того, как малыш справился с этой задачей, предлагаете попрощаться с ребятами и помахать им ручкой. Желательно показать личным примером, потом можно предложить альтернативу. «Мы пойдем домой вот по этой дорожке или обойдем вокруг дома?» С одной стороны, вы даете право выбора, с другой, этот выбор ведет к цели – возвращению домой. Сам путь желательно скрасить интересной историей или играми. Если будете постоянно практиковать такой подход, это станет своеобразным ритуалом. Помимо хорошего настроения, это замечательный способ развития памяти, кругозора, мышления. Что можно придумать по дороге домой? Посчитать машины, деревья, столбы, птицы и так далее. Перечислить шесть овощей, игрушек, рыб, деревьев и так далее. Поиграть в рифмы, например, известная игра «Добрый слон». «Жил на свете добрый слон, сочинял рассказы он». Книжки добрые писал и друзьям их раздавал. В рифмы он любил играть, чтоб с друзьями не скучать. Вот картина, вот корзина, вот ромашка, вот букашка, вот мой домик, вот твой домик, вот и пушка, вот и кружка, вот вам пышка, а вот книжка, вот сосед, а вот обед. чтобы нам не скучать, будем рифмы подбирать. Как правило, дети 4 пяти лет спокойным играм в песочнице предпочитают игры в догонялки, прятки, строительство шалашей и крепостей, катание на самокате. Когда решите сообщить, что время прогулки подошло к концу, важно сказать это не убегающему ребенку вслед. Второй значимый момент – тактильный контакт, например, взять запястье, дотронуться до руки. Ваш голос должен быть спокойным, но при этом уверенным. Вы не спрашиваете, а говорите, что уходите домой. Предложите провести ревизию игрушек, собрать их. Затем предложите альтернативу. Например, когда мы придем домой, сначала поиграем или сразу пойдем обедать. Если ребенок отказывается и не реагирует, не стоит угрожать, уходите и потом снова возвращаться. Вы можете еще раз строго повторить, что в любом случае уходите домой. Взять ребенка на руки или за руку и отвезти домой, не подрывая свой авторитет ребенок возможно не сразу поймет суть новой методики, но повторяя ежедневно рано или поздно сформирует опыт и собственную реакцию таким образом вы не подавляете чувства ребенка а устанавливаете четкие правила которые позволят избежать дальнейших ссор и истерик капризы во время приема пищи маленький дима увлечено играл в конструктор когда мама позвала его обедать Рядом стояло блюдце с тремя обертками от конфет и печеньем. «Сынок, все готово, приходи». «Сейчас», — ответил мальчик и продолжил усердно строить башню из лего. Конструктор у него появился совсем недавно, и все свободное время ребенок проводил за этой игрой. Спустя пять минут мама, не дождавшись Диму, пришла за ним в детскую. «Малыш, суп превратится в ледышку, пока ты придешь», — с улыбкой сказала женщина. Мальчик недовольно засопел, но все же пошел на кухню. «Мой руки и садись за стол», — скомандовала мама. Устроившись за столом рядом с папой, Дима спросил, «А какой это суп?» «Рисовый. Ешь и не забудь про хлеб. Приятного аппетита, сынок. Супчик отличный, наш любимый», — подмигнув, сказал папа и погладил себя по животу. «Что-то он слишком горячий. Дима, этого не может быть. Суп успел хорошенько остыть», — успокоила мальчика мама. Ребенок набрал в ложечку бульон и аккуратно отхлебнул. А потом с грустным выражением лица начал ковыряться в тарелке, то набирая, то выливая суп из ложки. «Малыш, что теперь не так?» — спросили родители. «Он остыл, он очень холодный и невкусный», — сказал мальчик. Мама молча взяла тарелку и поставила ее в микроволновку. Через минуту перед ребенком снова поставили разогретый обед. «Теперь он горячий, и вообще я не хочу рисовый суп. Я хочу снова конфет». — обиженно сказал Дима и оттопырил нижнюю губку. — Сын, нужно обязательно хорошо подкрепиться. Ты же хочешь вырасти большим и сильным, — попытался уговорить мальчика отец. Но Димка лишь недовольно засопел. — Хочу конфету, а суп есть не буду. — Ну что за капризы? Давай не будем ссориться, — с надеждой сказала мама. Дима явно не собирался обедать. Он с силой толкнул тарелку, и та с грохотом упала на пол. Брызги разлетелись по всей кухне. Мальчик на секунду замер, а потом громко расплакался и убежал в детскую. «Сейчас я приведу кухню в порядок, и мы с тобой серьезно поговорим», сказала мама и пошла в кладовку за ведром и тряпкой. Почти каждый ребенок хотя бы раз в жизни во время приема пищи либо капризничал, либо полностью отказывался от еды. Произойти это может на любом этапе введения прикорма или гораздо позже. Причины банальные – от отсутствия аппетита до избалованности. Но многие взрослые по-прежнему довольно остро реагируют на отказ. С одной стороны, такая реакция понятна. В среднем мама проводит на кухне от полутора до трех часов, готовит самое полезное, а в итоге получает отказ. Однако принять этот факт спокойно могут не все, и вместо того, чтобы оставить ребенка в покое, идут на принцип, пытаются заставить есть всеми возможными способами. В ход идут танцы с бубнами, мультфильмы, театральные представления, насильственное кормление. Помимо полного отказа от пищи, довольно часто встречается избирательность в еде или, как ее еще называют специалисты по прикорму, эра питания. Избирательность в еде – пищевое поведение ребенка, связанное с отказом или выраженным ограничением рациона длительностью от 14 до 60 дней. Нужно понимать, что временный отказ от какого-то продукта в начале или в процессе знакомства с прикормом, а также на протяжении взросления малыша, не является патологией, и уж тем более не требует специального медикаментозного лечения. Задача родителей – не прибегать к деструктивным моделям поведения, а проявить терпение и гибкость. Первое. Убрать перекусы между основными приемами пищи. Второе. Если ребенок отказался от еды, не настаивать и предложить чуть позже. Третье. Не кормить насильно. Кормление против воли может нести негативные последствия в будущем и отразиться в первую очередь на пищевом интересе. Четвертое. Не стоит кормить ребенка отдельно от всей семьи. Трапезу следует организовывать таким образом, чтобы ребенок был вовлечен в процесс и подражал взрослому. Пятое. Учитывать вкусы и предпочтения в пище. Действительно, бывает так, что ребенку, например, совсем не нравится брокколи. Значит, не стоит настаивать на ней, предложите что-то другое. Ведь у многих взрослых тоже есть предпочтения Одни не едят перец, другие — фасоль. Шестое. Не кормить под мультики, стишки и танцы с бубнами. Ребенок, отвлекаясь на посторонние стимулы, не фокусируется на приеме пищи. На этом фоне формируется неправильное пищевое поведение, не контролируется насыщение и, как следствие, может происходить систематическое переедание. Но что делать, если ребенок растет, а его рацион нет? Поведенческая коррекция. Позитивное усиление или эмоциональное поощрение, связанное с введением нового продукта в рацион. Мама может завести специальную доску почета и фиксировать маленькие победы, наклеивать изображение продукта, который ребенок попробовал. Сенсорно-интегративные методы. Первое. Совместная развивающая игра. Игра с изделиями из полимерной глины или совместная лепка из пластилина. Мама знакомит ребенка с игрушечными овощами, фруктами. Проще говоря, пюре из брокколи на вид не очень аппетитное, а фигурка брокколи красочная. Благодаря этому ребенок сможет не распространять свое негативное отношение на весь объект. Второе. Специальные условия, стимулирующие вкусовую чувствительность. Например. Чтобы снизить чувствительность вкусовых рецепторов, перед знакомством с новым продуктом можно дать пососать ребенку охлажденный прорезыватель. Для детей постарше кубик льда. Выполнять массаж специальной массажной щеткой для полости рта. Третье. В случае, если ребенок не воспринимает текстуру пищи, вводить новые продукты в виде гомогенного пюре. При проблеме вкуса начинать с тех продуктов, которые по вкусу наиболее близки к предпочитаемым. Помните, что каждый раз, когда насильно заставляете ребенка есть, вы формируете нездоровое отношение к еде. Если капризы учащаются, возможно, стоит пересмотреть подход к трапезе и сделать все возможное, чтобы ребенок не ассоциировал прием пищи с неприятными ощущениями, а также распознавал потребности своего организма – сытость или голод. Истерика в транспорте Этого дня ждала вся семья. К полёту на море готовились очень тщательно. Мама составляла списки, папа проверял чемоданы, даже маленький Матвей участвовал в сборах, сложил в свой рюкзачок любимые игрушки. И вот все хлопоты позади. Счастливое семейство пригласили занять свои места в самолёте. Стюардесса приветливо указала на три места в среднем ряду. Для мамы Матвея это прозвучало как гром среди ясного неба. Ведь задолго до поездки они не раз с малышом придумывали истории про их первый полет. И в этих фантазиях Матвейка всегда сидел около иллюминатора и разглядывал плывущие мимо облака. Первым устроился папа. Мальчика посадили рядом, малыш понял, что заветное окошко далеко. Его глаза начали наполняться слезами. «Хочу смотреть облака», — сдерживая слезы, сказал Матвей. — А давай лучше поиграем в твоего нового робота, — в надежде сказал папа. — Хочу к окошку, хочу облака. — Сынок, все места у окон заняты. Давай почитаем книжку или просто посмотрим картинки, — предложила мама. Мальчик посмотрел на родителей полными слез глазами и залился громким плачем. Мама взяла его на руки, попыталась обнять, но Матвей начал вырываться, размахивать руками и еще громче кричать. Услышав шум, прибежала стюардесса и попробовала помочь. Однако ни предложенные сладости, ни сувениры не смогли отвлечь малыша. Кто-то из пассажиров с интересом наблюдал за происходящим. Женщины в основном смотрели с сочувствием на взволнованную и расстроенную маму. Пожилой мужчина из соседнего ряда раздраженно сказал «Успокойте ребенка, я не хочу слушать его крики весь полет». Неизвестно, сколько бы продолжалась истерика. Молодая семейная пара пожалела отчаявшуюся женщину и предложила ей с сыном занять их места у окна. Матвейку усадили на желанное место, он еще пару раз всхлипнул, посмотрел в окошко и с интересом занялся роботом, с которым так яростно отказывался играть в самом начале путешествия. Авиапутешествие — это всегда волнительно. Нужно учесть столько нюансов, собрать чемодан и ничего не забыть, рассчитать время до аэропорта, чтобы не опоздать и при этом не ждать целую вечность. Авиаперелет с маленьким ребенком вдвойне – волнительное мероприятие. Помимо основных забот, нужно заранее продумать время рейса, скорректировать режим ребенка, не забыть взять самое необходимое в салон и, пожалуй, самое важное – моральный настрой. Ни для кого не секрет, что многие люди негативно относятся к плачущим детям на борту самолета. Реакция не заставляет долго ждать от раздражения, витающего в воздухе до высокомерных просьб успокоить ребенка. Именно после таких просьб и нравоучений у родителей чаще всего издают нервы, потому что обычно их раздают люди, не имеющие своих детей. Как можно заподозрить физический дискомфорт? При взлете и посадке ребенок может испытывать не только дискомфорт в ушах, но и боль. Связано это с быстрым изменением атмосферного давления на борту самолета. В норме давление воздуха в барабанной полости совпадает с атмосферным. При взлете давление снаружи меняется и возникает разница. Это сопровождается втягиванием барабанной перепонки и появлением неприятных ощущений. У детей дискомфорт может быть более выраженным из-за узости просвета, Евстахиевой трубы. Для того, чтобы быстрее выровнять давление в среднем ухе, ребенку важно совершать глотательные движения на взлете и посадке. Это увеличивает просвет евстахиевой трубы. Грудным детям можно предложить грудь или бутылочку с водой. Старшим детям можно дать воду или какой-то перекус, либо попросить широко открыть рот. Дополнительно ничего закапывать в уши не следует. Сухость воздуха. Перепады температуры также могут сказываться на состоянии ребенка. Перед полетом и на борту самолета важно увлажнять слизистую носа солевым раствором, заранее позаботиться о теплых вещах. Если ребенок еще не расстался с пустышкой, про нее тоже желательно не забыть. В день авиаперелета не следует допускать переутомления и откладывать дневной сон на конкретное время полета. Во многих аэропортах есть комнаты матери и ребенка, не отказывайтесь от ее посещения. При задержке рейса по возможности ребенка следует уложить в привычное для него время. Есть негласное правило по выбору времени суток для полета. Если перелет менее пяти часов, поездку лучше запланировать в дневное время, если более пяти часов – в вечернее. Заранее уточните у авиаперевозчика о возможности заказа люльки для грудничков. В самолете наиболее безопасное место от укачивания считается над крылом из-за амплитуды колебания. Для ребенка стрессом может быть факт самого полета, а не его длительность. На борт самолета желательно взять любимые игрушки, а также дорожный органайзер для путешествий. Его можно заранее укомплектовать самостоятельно. Дети с любопытством рассматривают все новое, тем самым увлекаясь большую часть пути. Нужно ли заранее готовиться к полету? Профилактическая терапия фитопрепаратами или седативными средствами не нужна. При наличии хронических заболеваний перед полетом желательно посещение врача. В остальном достаточно соблюдения режима сна, не допускать голода и переутомления. Поездка в автомобиле еще одна из классических ситуаций, когда ребенок может устроить истерику. Из-за этого взрослые все чаще не пристегивают детей, недооценивая реальную опасность. Помните, что автокресло важно не только в случае ДТП, но и при резком торможении или экстренном маневре. Пренебрегать безопасностью не стоит. Если вы столкнулись с сильным детским сопротивлением автокреслу, важно проанализировать причины, потенциально вызывающие дискомфорт. Несоответствие роста и веса ребенка параметрам автокресла. Например, если ребенок 4 лет весом 20 кг, а его возят в кресле, предназначенном до 18 кг поэтому при выборе все же стоит ориентироваться на рост и вес, а не на возраст. Тугое прилегание ремня безопасности к телу ребенка. Стоит проверить, и если причина в этом исправить. Дефицит двигательной активности. Если у вас запланирована длительная поездка, не пренебрегайте частыми остановками, желательно их делать каждые полтора-два часа. При выходе из автомобиля делайте гимнастику, давайте пить чистую воду. Духота. Старайтесь контролировать температуру в транспорте, кондиционер или приоткрытое окно. Не используйте специальные автомобильные ароматизаторы с резким запахом. Укачивание. Если ребенок подвержен укачиванием, кормите за полтора часа до поездки. Переполненный желудок может усилить симптомы. Выбирайте легкие продукты. По возможности выбирайте путь без большого количества поворотов, ухабов. Манера вождения также важна. Избегайте резкого торможения и ускорения. Не перегревайте, одевайте легко, кресло располагайте по ходу движения. Медикаментозные препараты от укачивания детей должны применяться до воздействия движения и назначаться только после консультации врача. Скука. Длительное путешествие утомляет маленьких непосед, поэтому досуг в автомобиле тоже следует продумывать. Желательно взять как новые, так и старые любимые игрушки, карандаши, Восковые мелки, альбом для рисования и раскраски, книги, сортер, рамки-вкладыши, музыкальные игрушки. Если ребенок начал скучать, оптимально переключаться с одного вида игр на другой. Например, полистали книгу, порисовали, поиграли в устную игру, попели. С помощью такой очередности досуга дети меньше устают, и время летит быстрее. Истерика из-за горшка Один из краеугольных камней в воспитании – это приучение к горшку. Именно с процессом обучения чаще всего связаны капризы, детские истерики, а также родительский стресс. Причиной тому служат много факторов, начиная от ошибок в обучении до физиологической неготовности. Прекрасно понимаю мам и их желание поскорее избавиться от подгузников, а еще сильнее желание не ударить в грязь лицом перед другими. Ведь, по мнению общественности, Если ребёнок не ходит сам на горшок к двум годам, то и родитель вы так себе. Каждый считает своим долгом дать совет, обвинить в родительской несостоятельности и заодно похвалиться своими успехами. А вот мой уже с девяти месяцев ходил без промахов или нравоучения старшего поколения, а вот раньше... Когда же ребёнок готов? Согласно данным Американской академии педиатрии 2003 год, здоровый ребенок достигает необходимой физиологической зрелости в среднем в возрасте от 18 до 24 месяцев. До 18 месяцев нервная система и мышцы сфинктера не являются полностью сформированными, поэтому приобретенные навыки оказываются неустойчивыми и могут быть утрачены при любой стрессовой ситуации, болезнь, переезд, поездка в гости. Цифра это средняя, и, конечно, предпосылки к обучению могут быть чуть раньше или позже в зависимости от готовности ребенка, плюс-минус один-два месяца. Однако именно в этом возрасте попытки начать обучение в большинстве случаев заканчиваются успехом. По статистике, девочки демонстрируют готовность гораздо раньше мальчиков, и характеризуют это желанием девочек угодить родителям похвалы социального одобрения но различия не являются принципиальными. Контролируемый акт мочеиспускания или дефекации – это сложный нервно-рефлекторный процесс. Именно физиологическая зрелость центральной нервной системы обеспечивает адекватную иннервацию мышц промежности, малого таза, органов желудочно-кишечного тракта и делает этот процесс устойчивым. Как обычно это происходит? Мочевой пузырь или кишечник наполняются? По нервам передается сигнал в спинной мозг, оттуда — в головной мозг. Ребенок понимает, что хочет писать или какать, осознанно садится на горшок, расслабляет свои сфинктеры. Родители не могут повлиять или физиологически ускорить функции кишечника и мочевого пузыря, соответственно, раннее обучение бывает чаще всего малопродуктивным, и на него потребуется гораздо больше времени, сил и нервов. К сожалению, оно еще и чревато развитием негативных реакций из-за излишнего давления со стороны взрослых. Последствия могут включать истерику при виде горшка, запоры, недержание мочи, кала, логоневроз, моторные или вокальные гиперкинезы, тики и другое. Успешное приучение к горшку – это воспитание сознательного навыка, а не выработка условного рефлекса. Важно понимать, что любое обучение может пойти не по плану, и это тоже нормально. Если происходит неизбежный сбой, например, при виде горшка ребенок устраивает истерику и категорически отказывается на него садиться, родителям не следует заставлять это делать через силу и целыми днями ходить за ребенком с пустым горшком. Такие методы не спасут ситуацию, а фиксация на данной проблеме может дополнительно привить фобию. В будущем горшок будет ассоциироваться с чем-то неприятным, и ребенок может даже специально его избегать, прячась за шторкой или в укромном месте. Не стоит паниковать, срываться на ребенке, ругая его или применяя физическое наказание, особенно если этот откат случился до 18-24 месяцев. Нужно отнестись к этому спокойно и во время уборки предложить ребенку вместе вытереть лужу. В случае отката в возрасте 24-36 месяцев важно проанализировать текущие события и выявить причину. Как правило, за этим часто стоит стресс. Это может быть адаптация к саду, рождение младшего ребенка в семье, госпитализация в больницу, переезд. И здесь уже стоит корректировать не сам факт отката в обучении, а причину. В плане коррекции хорошо помогает сказкотерапия, песочная и арт-терапия. Как только причины корректируются, то и откаты исчезают. Итак, чтобы приучить ребенка к горшку, не забываем про четыре базовых правила. Подходящий возраст от 18 до 24 месяцев, наличие признаков готовности, ваш моральный настрой, отсутствие болезни, переездов. Рекомендую отказаться полностью от подгузников днем и запастись обычными трусиками 8-10 пар, которые будут легко сниматься самим малышом. Одежда соответствующая, без боди и комбинезонов. Ребенок должен без труда снять нижнее белье и сесть на горшок. Первый этап – знакомство. Знакомство с горшком нужно проводить в хорошем настроении ребенка и желательно заранее, за одну-две недели до начала обучения. Сначала можно поиграть сценку с игрушками. Например, «Мишенька, смотри, собачка хочет писать, давай посадим ее на горшок». Можно сопровождать характерными звуками, обозначающими процесс. Возможно, читать и смешно, но до ребенка важно донести происходящее. В конце обязательно похвалить собачку. Горшок должен быть простым и устойчивым. Для девочек лучше всего подыскать обыкновенный круглый горшок. Для мальчиков – анатомической формы с выступом впереди. Из материалов лучше выбирать экологически чистые пластмассовые. Они легкие, меньше охлаждаются, в отличие от эмалированных. Почему не стоит выбирать жужжащие, поющие, горшки, игрушки? У ребенка должна быть четкая ассоциация, что хождение в туалет – Это не игра. После покупки горшок важно поставить в специально отведенное место. Он не должен кочевать по всему дому. Это позволит ребенку быстро привыкнуть к месту и в случае нужды быстро его найти. Второй этап. Начало. Процесс обучения стоит планировать в тот момент, когда вероятность процесса максимальна. После сна, после еды. Также обратите внимание на поведение малыша непосредственно перед мочеиспусканием или дефекацией. Кто-то замирает, кто-то вздрагивает, кто-то меняет выражение лица и начинает уединяться. Эти знаки могут облегчить родителю понимание его потребностей, и вероятность успеха в обучении повышается. Если по каким-то причинам малыш противится, откладываем горшок на две недели, затем снова повторяем. Третий этап. Закрепление результата. Как только малыш начинает ходить на горшок без промахов, располагайте его ближе к туалету и не стесняйтесь показывать личным примером. Например, «Малыш, смотри, мама в туалете, а ты на горшке. Смотри, какой ты уже взрослый, какой умничка». Не нужно стесняться все комментировать. Поймите, ребенок сейчас в процессе познания мира и собственных чувств, а вы проводник в этот новый мир – Не лишним будет все комментировать теми же словами, что просите от него сделать дела на горшок, а также повторять последовательность действий. Снимай штанишки, трусики, садись на горшок. Теперь вставай с горшка, надевай трусики. Какой ты умничка. Пойдем теперь мыть ручки. Не нужно требовать сразу идеального выполнения всех действий. Это нормально, если малыш не совсем аккуратен или забывчив. Обязательно все время хвалите ребенка. Если случился промах, обсуждаем это, но не ругаем.